Глава 14 Каждая девушка, даже если она говорит, что не собирается замуж, хоть раз допредставляла да себя в свадебном платье. Немного растерянная от стремительности событий, перенервничавшая из-за недоговоренности Ирина, никак не могла определиться. С одной стороны, хотелось красивое платье, с другой — свадьба-то понарошку. Размышление прервал приезд юриста. Приехал он не один, привез с собой нотариуса. И пока Светлана Дмитриевна угощала их чаем и беседой, Ирина пыталась вникнуть в условия брачного договора. «Интим по обоюдному согласию. Виктор Алексеевич, что это? У нас же фиктивный брак». «Это рыба, макет договора. Мы можем внести в него все, что пожелаем». «Потом, если мы не хотим, чтобы о эффективности знал кто-то еще, кроме нас, то не стоит это выпячивать, даже в договоре. Ты же уверена, что не захочешь интима?» Ирина решительно кивнула, не в силах выдавить из себя ни звука. «Нет, она не ханжа, и про пестики-тычинки, откуда дети берутся в курсе, но вот так, напрямую обсуждать эти вещи с мужчиной... черт, об нее можно спички зажигать!» Уши и щеки прямо горят. Значит, нечего и переживать. Он возможен только при обоюдном согласии. Оставляем?» Ирина, поколебавшись, еще раз кивнула. «Ребенок в течение пяти лет?» Продолжила она, показывая на удивившие ее пункты. «Мы разведемся через год», — напомнил Виктор. «Пункт про ребенка для наших родителей. Ты права. Мамы, когда вернутся из обмороков, сразу загорятся идеей срочно стать бабушками, вплоть до держания свечек и советов как лучше. Оставляем, немедленно согласилась Ирина. Так, пункт за пунктом, они прочитали весь договор. Обсудили, кое-что добавили, кое-что изменили или выкинули. Подписание документа прошло быстро и слегка побулькивающие при резких движениях от количества влитого в них чая юрист и нотариус отбыли в свояси «Поехали выбирать тебе платье», — весело предложил Виктор. «Платье?» — удивилась Ирина. «Зачем? Мы же...» «Родители ни за что не поверят, что мы даже ни одной фотографии не сделаем» а фотографироваться в день собственного бракосочетания в повседневной одежде как-то неправильно, не находишь? Я думала, мы быстренько заедем, распишемся и вернемся, как ни в чем не бывало. «Так и будет», — заверил Виктор, — «за маленьким дополнением. Ты будешь в красивом платье, пусть не свадебном, но красивом, с прической и букетом, а я в новом костюме». И после бракосочетания мы сначала поедем в горнопарк, а потом на Кумыску. И, конечно же, пофотографируемся. «Зачем?» «Для наших родителей». Глаза мужчины выражали предельную честность и искренность. «Хорошо», — сдалась Ирина. «Поехали выбирать платье. Только покупаю я сама». «Идет», — легко согласился мужчина. «С одним условием. Выбираешь те, что тебе понравится. Пять или шесть. Потом примеряешь и выбираешь самое-самое». «Но плачу за платье я сама», — уточнила девушка. «Конечно, мы же договорились». И не обманул. Ирина тщательно выбрала несколько платьев, потом померила их, отложила три и некоторое время решала, какое купить. Наконец, после долгих колебаний взяла то, что дешевле. А Виктор купил остальные. — Виктор Алексеевич! — возмутилась девушка. — Вы же обещали! — Во-первых, как-то неправильно звать жениха и почти мужа на «вы» и по имени-отчеству. Ты не находишь? — Во-вторых, я же не обещал, что ничего не буду покупать. Только что за одно платье ты платишь сама. — И в-третьих, эти платья тебе очень идут. Жалко было оставлять. Но... Хорошо, вздохнул мужчина. Понемногу вычту за них из твоей зарплаты. Так годится? Годится. С облегчением согласилась Ирина. Если честно, они ей и самой очень понравились. А еще... Пока она крутилась перед женихом, не могла не заметить искру, мелькавшую в его глазах, когда он думал, что Ирина поглощена нарядами. Почему-то ей очень понравилось производить впечатление и вызывать восхищение будущего эффективного супруга. На следующее утро привезли несколько свадебных букетов. «Я же не знаю, какой тебе понравится», — оправдывался жених. «Всегда лучше, если есть выбор». Потом прибыла парикмахер. «Какая ты хорошенькая!» всплеснула руками Светлана Дмитриевна, полюбовавшись на прическу. «Стой, не выходи! Сначала надень платье, туфли, нанеси немного макияжа. Надо, чтобы он дышать перестал, когда увидит тебя». «Но он вчера уже видел на мне это платье», возразила Ирина. Потом, это же не настоящая свадьба. Он видел платье, но не видел все одновременно. Прическу, платье, туфли на тебе. Поверь, он будет сражен в самое сердце. Потом, что значит не настоящая свадьба? Расписываетесь вы по-настоящему, значит свадьба настоящая. Ты должна быть самой красивой. И Ирина не устояла. Хорошее белье было ее слабостью. Пусть никто не видит, что под одеждой, но знание, что на ней красивый комплект, придавало уверенности и улучшало настроение. Девушка надела новое белье от Виктория Секрет, покрутилась перед зеркалом и осталась довольна. Потом тончайшие чулки, платье, немного туши на ресницы, блеск на губы. Зеркало отразило красавицу. «Неужели это она?» «Забавно, но ее белье в несколько раз дороже, чем платье. Виктор этого не узнает, зато знает она. И от этого почему-то весело и хорошо на душе». Ирина покрутилась перед зеркалом и вышла к Светлане Дмитриевне. Экономка расцвела, подала букет и, хитро подмигнув, открыла дверь. Ира немного робее шагнула за порог и сразу же споткнулась о горящий взгляд жениха. Да. Кажется, она перестаралась, но приятно. Ты очень красивая, выдавил Виктор, подавая девушке руку. Спасибо, просто ответила Ира. Поехали? А? Да. Еле оторвав от невесты глаза, Виктор повел Ирину на улицу к автомобилю. Расписали их быстро и даже как-то обыденно. Вошли посторонними, а вышли мужем и женой. И когда только охранник Витя успел приобрести такие красивые и явно очень недешевые обручальные кольца, еще и угадал ее размер. И раскосила глаза на мужа. И только собралась спросить, когда он купил кольца и кому она будет кидать свадебный букет, как в ее сумочке зазвонил телефон. Папа! Прошептала она, глянув на экран, сделать вид, что не слышу звонка? Ответь! Чего ты? Родителей нельзя игнорировать, посоветовал муж. Ирина вздохнула и, как в омут, с головой нажала на ответ. «Здравствуй, папа!» «Здравствуй, дочь!» «Звоню, чтобы узнать, когда нам тебя ждать. Мама очень переживает». «Не знаю», — Ира посмотрела на Виктора. «В ближайшее время я занята». «Тогда придется приехать мне. Узнать твое новое место жительства — дело пары часов». По голосу чувствовалось, папа начинает закипать. Ирина представила, как папа определяет ее место жительства и выпадает в осадок. Нет, интеллигентные девушки с пятого курса Филфака так не говорят. Папа выпадет в третью патализацию заднеязычных согласных, или у него производящая основа съедет. Ирина, ты почему молчишь? Ты где? Еду в машине, честно ответила дочь. — Куда? — На кумыску. — С кем? — С мужем. — С кем? — Ирина, это что еще за шуточки? — Папа, ты только не нервничай, — торопливо заговорила девушка. — Я сегодня вышла замуж, как ты и хотел. Теперь за меня отвечает мой муж. Вы с мамой можете спать спокойно. Простите, что не пригласили на регистрацию, но мы с Витей решили, что не хотим пышную свадьбу. Фото я вам скину в WhatsApp. «Ирина, не смей отключаться! Говори немедленно, где вы сейчас! Мы с мамой выезжаем!» Виктор осторожно припарковался и жестом попросил телефон. «Александр Михайлович, добрый день! Я Виктор Крес, и вот уже полчаса как ваш зять. Вы не переживайте!» Я Иру никому в обиду не дам, а этот день мы хотели провести только вдвоем. Нет, мои родители тоже не в курсе. В ЗАГСе Кировского района. Да, на Московской. Согласен, поступили по-свински. Конечно, мне очень стыдно перед Мариной Геннадьевной, но так захотела Ира. Ирина сделала большие глаза, а потом погрозила мужу кулаком. Нет. Я не мог настоять. Я ни в чем не могу отказать моей жене. Мы приедем к вам, когда этого захочет Ирина. Да, разумеется. Передавайте мои извинения, Марине Геннадьевне. Всего доброго. — Ты что наговорил? — возмутилась девушка. — Теперь они меня живьем съедят. — Не съедят? — улыбнулся муж. — Забыла? Ты замужем. Все, папа больше тебе не указ, а мам мы задобрим. Машина снова тронулась и набрала скорость, влившись в поток. Сейчас твой моему сообщит, и придется снова парковаться, отвечать на звонок. Только теперь уже мне. Зато за один раз отмучимся. Предсказал Виктор. Нет, мой сразу звонить не бросится. «Сначала он выяснит, правда ли мы расписались, уточнит, за кого именно я вышла замуж, а уж потом свяжется с твоим отцом». «Понятно». «Не зря он расспросил, в каком ЗАГСе мы были», — кивнул головой Виктор. «Что ж, отлично. У нас есть время на себя. Пока родители радуются или огорчаются, мы можем без помех провести день, как задумали». «Главное, чтобы, когда мы вернемся они нас дома не поджидали», — ответила Ирина. «Ой, да». С другой стороны, рано или поздно нам придется пережить их визит. Два дня или три они пошумят и оставят нас в покое. «Значит, едем домой?» — расстроилась девушка. Еще чего?» «Фотографироваться на кумысную поляну, потом в ресторан. Сегодня не ты меня кормишь, а я тебя». Александр Михайлович поискал нужный номер. «Алло, Славичев! Доброго дня, Ириада Альбертовна! Да, мне тоже очень приятно. Конечно, не просто так, вы, как всегда, проницательны. Можете узнать, кто сегодня утром заключил брак в ЗАГСе на Московской? Да, пофамильно, если не затруднит. Через полчасика? Хорошо». Положил телефон, прошелся по комнате, потом дернулся выйти наружу, но сам себя остановил. Там жена, она поймет, что он встревожен, начнет расспрашивать, а он пока и сам мало что знает. Полчаса тянулись бесконечно, но рано или поздно заканчивается все. Да, Ириада Альбертовна, я внимательно слушаю. Так, так, так. Стоп! Повторите, пожалуйста, последнюю пару. — Спасибо. Вы очень меня выручили. Я ваш должник. Нет-нет, возражения не принимаются. Всего доброго. Уф! Они на самом деле расписались. Ай да мы! Ай да я! Марина! Марина! Что? «Что-то случилось?» Жена ворвалась в кабинет. «Поздравляю! Ирка вышла за Виктора, как мы и мечтали!» «Как?» «Только что проверил, точно расписались, все как положено! Ну, видишь, а ты переживала, что идея с островом была неудачной!» «Без свадьбы?» Расстроенно проговорила жена. «И нам не полуслова!» Девочка замуж вышла, будто сирота. Ни родителей, ни церемонии, ни гостей. Брось, мать, главное, поженились. А свадьбу потом можно устроить. Например, уговорим их на венчание, а заодно сразу и отпразднуем. Алешка-то еще не знает. Сейчас позвоню, порадую. Ты не сиди, отомри уже. Радость у нас. Одевайся, поедем в ресторан. Раз дети нас не позвали, сами отпразднуем. И надо свадебный подарок выбрать. Что-то этакое, сногсшибательное. Александр Михайлович подхватил сотовый и перешел в гардеробную. — Лёшка, с тебя суюнчи. Не поверишь, у нас все получилось! Ирка моя, сегодня за твоего Виктора замуж вышла! Сам проверял в ЗАГСе. Они свинтусы, это тишком провернули, случайно узнал. Конечно, надо отпраздновать. Ты вот что, бери Таисию, встречаемся в Сохо, я все устрою. Раз дети не хотят вместе, отметим сами. Если сначала присутствовала небольшая скомканность, но уже к середине прогулки Ирина расслабилась, ушел директор Крес, Вернулся охранник Витя, с которым ей было так легко и весело. И как же было хорошо, что больше не надо играть роль кухарки, скрывая свое происхождение. Ты еще не проголодалась? Проголодалась? Ирина улыбнулась мужу. Кто-то обещал, что сегодня он меня кормит. И сдержу свое обещание. Виктор подмигнул, взял Иру за руку, и неожиданно поцеловал в ладошку. Девушка вспыхнула, но муж сделал вид, что ничего не произошло. «Куда бы ты хотела?» «Ресторан», — Ира задумалась. «Знаешь, я не хочу в ресторан. Можем мы найти какое-нибудь простое место, где нас вкусно накормят?» «Нет ничего невозможного». Виктор продолжал удерживать Иринину руку, но ей это, как ни странно, нравилось. Во всяком случае, желание выдернуть кисть из пальцев мужа не приходило. «Как ты относишься к узбекской кухне?» «О, прекрасно!» Ирина заинтересовалась. «Очень люблю. Папа и мама всю молодость прожили в Средней Азии, так что мы с братом, регулярно слушали приступы ностальгии и, конечно, с узбекской кухней познакомились еще в детстве. Как ни странно, но мои тоже родом из Средней Азии. Рассмеялся Виктор. И я тоже с детства слушал рассказы про арыки, чем урюк отличается от абрикоса, что такое катык или как вкусны свежие лепешки с каймаком. А еще что на ослика надо садиться на круп, а не на спину если без седла. На спине острая хребтина, о которую... <кхи> в общем, не надо ездить на ослике без седла или куска камши. «Ты предлагаешь посетить ресторан, где есть узбекская кухня?» «Нет. Я приглашаю тебя в небольшое как бы кафе, но там нет кофе. Зато есть лагман, манты, зеленый чай в чайничке, лепешки и прочие вкусности». «Мне уже хочется попробовать. А где это?» «На сенном». «О? Увидишь». Они приехали на синой рынок, но Виктор повел девушку вдоль, мимо обоев и краски. Потом через ряды с разными железками, дальше, мимо птичьего рынка на параллельную улицу. «Андижан», — прочитала Ирина неприметную вывеску на доме. Рядом с входом на столе приглашали их отведать исходящие сытным паром лепешки. «Входи!» — пригласил мужчина. Внутри помещение было небольшое, но чистое и какое-то уютное. «Ты посиди, а я закажу. Кстати, что ты хочешь?» «Лагман!» — Ирина даже облизнулась. «Давно не ела». Через несколько минут перед ней оказалась косушка с вожделенным кушаньем. Себе Виктор взял то же самое. Конечно же лепешка, неизменные чайнички с зеленым чаем. Запах от блюда был необыкновенно аппетитный. Ложку или вилку? – спросил муж, показывая, что им принесли и то и другое. Конечно вилку, – возмутилась Ира. Это же лагман и умеешь спрашиваешь девушка взяла прибор опустила его в косушку покрутила вокруг своей оси и вытащила уже с лагманом мм вкусно некоторое время ели молча надо же такое неприметное заведение небольшое и на самом деле вкусно я рад что тебе понравилось «Как ты нашел это место?» «Случайно». «Как-то решил купить Арише игрушку. В отсюда идти далеко, ехать большой круг делать надо. Решил посмотреть на птичьем рынке, а потом вышел на эту улицу и поймал дух горячих лепешек. Так и набрел. Теперь время от времени заезжаю сюда, когда хочется чего-нибудь настоящего». Сытые и довольные, они вышли на улицу. — К машине идти опять огородами. — Ну и пусть. — Тогда давай через фруктово-овощные ряды. И они пошли, рассматривая тугие помидоры всех размеров и расцветок, дыни. — Подходи, народ, свой огород! Половина сахар, половина мед! Изюмные горы, яблочные барханы. — молодожены смеялись пробовали некоторые фрукты и виктор незаметно обвесился сладко пахнущими пакетами какие люди и без охраны внезапно раздалось сбоку ирина все еще смеясь повернула голову и обнаружила злой взгляд тамара аркадьевны несостоявшейся жены виктора — Неужели командировка, ради которой ты прервал наш разговор, уже завершилась? — едко спросила девушка. — Или командировка была скрытого насенной? Тебя это не касается, Тамара, — ответил Виктор, сжимая ладошку Иры. — Дай нам пройти. — Не видишь? Мы стоим посредине прохода и всем мешаем. — Обойдут, — равнодушно бросила Тома. «А я сюда за свежими фруктами приехала. Не хочешь спросить, зачем они мне?» Виктор подтянул Ирину поближе и приобнял за плечи. «Мне неинтересно. Пойдем, Ира». Но от бывшей любовницы так просто отвязаться не получилось. Увидев собственнический жест Креза, она сузила глаза и забежала вперед, мешая идти дальше. «Ах, неинтересно! Или не хочется об этом говорить? Расскажи своей спутнице, как ты поступаешь с девушками. Сначала заманиваешь в кровать, а потом, когда они беременеют, вышвыриваешь из своей жизни. Да-да, и тебя ждет то же самое». На них оборачивались прохожие, толкали, шипели сквозь зубы, мол, встали посреди дороги. «Пойдем». Виктор мягко развернул Ирину и попытался пойти в другую сторону. Злая и раздосадованная Тамара опять перебежала вперед и вцепилась в руку Ирины. Брось его, брось, пока он не бросил тебя. Я ношу его ребенка, но у меня и рубля нет лишнего. Чтобы купить так необходимые мне фрукты, мне приходится искать самые дешевые. А все почему? Потому что он! ткнула пальцем в сторону мужчины. «Врун! С и подонок!» Ирине надоело слушать истерические выпады. Сначала она хотела молчать, предоставив Виктору самому разбираться с любовницей. Но, похоже, пока она не вмешается, эта песня будет длиться еще долго. «Девушка», — спокойно сказала она, «отпустите мою руку и идите своей дорогой. «Нас с мужем ждут родители. Нам некогда». Тамара захлопала глазами. «Вас с мужем?» И вдруг узнала. «Я тебя знаю! Виктор, ты уже совсем докатился. Спишь с собственной прислугой?» «Милочка» быстро отцепилась от отца моего ребенка и двигая отсюда на кухню. И вам хорошего дня. Ирина улыбнулась, подцепила Виктора под руку и, ловко обогнув нахалку, пошла дальше по проходу. Я же мать осталась сзади и больше не пыталась ни догнать, ни поговорить. Видимо, переваривала информацию. Но настроение было испорчено. Ирина задумалась. А если у нее на самом деле ребенок Виктора... Малыш не виноват, что его родители переспали, не имея друг другу ни чувств, ни привязанности. Мужчина, хранивший молчание, видел, что его жена как-то сникла и погасла. Чертыхнувшись про себя в адрес непредвиденной встречи и настырной бывшей любовницы, он ухватил Иру за руку и ледоколом, раздвигая толпу, направился к выходу из рядов. «Ириш», — заговорил мужчина, когда они поместили покупки в багажнике и сели в машину. «Я не лгал. Этот ребенок не может быть моим. Я вообще не уверен, что он существует. В любом случае заставлю Тамару сделать тест на определение отцовства, если она на самом деле беременна. Своего ребенка я не оставлю». «Ничего. У нас же договор, а не настоящий брак», — тихо ответила девушка. «Меня не задели слова этой особы». «Куда мы поедем дальше?» А куда бы ты хотела? Поехали домой, вдруг предложила девушка. Там Светлана Дмитриевна ждет и Ариша. Волнуются, наверное. Поехали, согласился мужчина, понимая, что настроение и легкость пропали. Может быть, заедем в кондитерскую и купим большой торт. Все-таки праздник. Но нет, Ира улыбнулась. — Есть покупной торт? Ни за что. Я сама испеку. «Какой — Какой? — заинтересованно спросил муж, радуясь, что Ира повеселела и оживилась. — Ириска. — Не знаешь, есть у нас консервированные персики? — Не знаю, — растерялся Виктор, тихо радуясь ее словам. — Поехали домой. У нас есть персики. «Домой. У нас». «Тогда рули к хорошему магазину. На всякий случай купим». Виктор ждал Ирину у кассы палитры вкуса. И, как всегда, вовремя зазвонил телефон. «Отец». Предполагая, что друг Саша уже поделился с другом Лёшей известием о знаменательном событии, мужчина вздохнул и нажал на ответ. Сын, поздравляю, прогудел отец. Что же вы свадьбу зажали? Ладно, свадьбу, но мать-то мог на церемонию пригласить. И тебе здравствуй. Ты меня поздравлять собираешься или разнос устраивать? Тихо поинтересовался сын. Все, все прости. Гуляйте, отмечайте, мы не станем мешать. Язык у родителя несколько заплетался из чего сын сделал вывод, родители уже где-то отмечают. — А мы тут, по-семейному, всоха. Не приедете? — продолжал Алексей Николаевич. — Матери бы порадовались. — Нет, у нас другие планы. — Ну ладно, но на выходные ничего не планируй. Мы всем родительским составом к вам. — Счастье, сын! Порадовал. Да, трудно им придется. Вон, как родители воодушевились. Все взяла, подкатила тележку Ирина. Отец звонил, мой. Они вместе с твоим в Соха, празднуют. Судя по речи моего, часа два уже не меньше. Это хорошо. Значит, возле дома они нас караулить не будут отреагировала Ирина. «Сегодня да, но отец предупредил, что на выходные они все, твои и мои, приезжают к нам». «Все равно, рано или поздно, они приедут», — я говорила. «Надо один раз пережить визит. А потом мы все время будем заняты. Ты на работе, я в университете и станем встречаться с родителями по отдельности». «Почему по отдельности?» «Ну как же?» «Если вместе они увидят, что у нас ничего нет». Ирина вскинула голову, заглянула Виктору в глаза. «Папа, мы можем мозги запудрить, но мам не проведешь. «Посмотрим», — возразил муж. «Поехали. Кто-то обещал мне торт и риска. Никогда о таком не слышал, но уже очень хочу попробовать». Дома их встретили сияющая Светлана и подпрыгивающая от избытка эмоций собака. «Поздравляю!» Женщина осыпала их какими-то злаками и монетками. «Светлана, что вы делаете?» Поразился охранник Витя. «Ты не разговаривай, молодожен! Бери жену на руки и вноси в дом!» Скомандовала экономка. Виктор улыбнулся, и не успела Ирина возмутиться, как ее подхватили сильные руки. Тихо ахнув, девушка обхватила мужа за шею. С правой ноги шагай, командовала Светлана. Все, перенес через порог можешь опускать. Но Виктор прошел дальше, до комнаты Ирины. Девушка, затаив дыхание, прижалась к нему вдыхая приятный запах дорогого парфюма. На руках ее еще не носили, а это оказывается так волнительно. Перед глазами встала картинка, как Виктор выходил из Волги в их первую встречу. Капли воды на его красивом теле, сильные руки, дорожка волос. Черт, о чем она думает? Девушка в очередной раз покраснела и вздрогнула, когда муж прошептал ей в ухо, задевая губами кожу. «Трусишка, не уроню, не бойся. И не красней так, а то моя рубашка сейчас воспламенится». Занес в комнату и посадил на кровать. «Я буду ждать на кухне. Хочу лично присутствовать при изготовлении торта». Дверь закрылась но Ира еще несколько минут сидела с горящими щеками, вспоминая ощущения от крепких рук и близости тела Виктора. Наконец она отмерла, переоделась, охладив лицо водой из-под крана, и вышла на кухню. По всему дому висели шарики с гирляндами и стояли вазы и корзины с цветами. «Светлана Дмитриевна!» — ахнула Ирина. «У вас же рука!» «Как вы все устроили?» «Садовника позвала», — беспечно ответила женщина. «Нельзя, чтобы такой день был обычным». «А цветы откуда?» Рядом материализовался муж. В домашних штанах и простой футболке он выглядел не менее привлекательно, чем в костюме. «Заказала с доставкой?» — пожала плечами Светлана Дмитриевна. «Ты же мне сам велел это сделать», — «Не помнишь?» Виктор секунду смотрел в честные глаза экономки и чуть не подпрыгнул, когда она, отвернув лицо от Иры, сделала зверскую гримасу. «А, да!» — отмер мужчина. «Спасибо, что выполнили все в точности!» Довольная женщина расплылась в улыбке. «Что ж, пойдем делать торт!» Ира просияла услышав, что идея завалить дом и ее комнату цветами исходила от фиктивного мужа. И следующие три часа они замечательно провели время. Сначала делали торт, причем Виктор принимал самое непосредственное участие, следил за миксером, подавал Ирине продукты, веселил и развлекал как мог в процессе взбивания вареной сгущенки со сливками он все порывался проверить готовность перепачкался и млел когда ира вытирала ему маски крема вот же вот я не увидел оправдывался он занятые друг другом и выпечкой они не заметили когда и куда исчезли светлана и ариша Это было чудесное завершение дня. Пока торт настаивался и пропитывался, молодожены болтали обо всем. Ирина рассказывала о себе, Виктор вспоминал смешные истории из детства. Оказалось, оба любили Коктебель, рок-группу Мьюз, терпеть не могли светские рауты и когда им что-то навязывают. «Знаешь...» — проговорил Виктор, когда Ирина достала из холодильника торт и осторожно нарезала его на куски. — Я очень жалею, что ты не приехала тогда вместе со своими родителями и братом к нам. Но рад, что моему отцу взбрела в голову идея с необитаемым островом. — Если забыть, как мы с него выбирались, и гречневый обед, — Ирина решила не комментировать первую часть фразы, — то соглашусь. Это были чудесные дни. Виктор откусил от куска. Если бы сам не видел, как ты создала эту вкуснятину из обычных вещей, не поверил бы. Слушай, а у меня идея. А если нам сбежать от родителей на ту же турбазу на выходные? Только я, ты и Ариша. Охранник Витя. «Кухарка, Ира и невозможная псина?» «А что? Мне нравится эта идея». «Но как мы найдем контакты владельца?» «Это папин знакомый. У меня нет его телефона, а обращаться к папе нет желания», — расстроилась Ирина. «У меня есть», — успокоил Виктор. «Откуда?» После нашего приключения приказал своему отделу безопасности разобраться. На всякий случай. Вдруг родители были ни при чем И? Оказались при чём. Зато у меня есть нужный номер. Но сейчас звонить поздно. Виктор покосился на часы. Почти двенадцать. Всегда думал, что девушки не едят после шести. Правильно думал, — поддержала его Ирина. «После шести есть нельзя, а вот после одиннадцати — самое то». «Удобно», — рассмеялся муж. «Торт — нечто необыкновенное, и ел бы, и ел. Но, думаю, нам пора расходиться. Поздно». «Да, пора спать», — согласилась Ирина. «Что ты хочешь на завтрак?» «Что угодно, кроме гречки и киселя. И не раньше девяти. Планирую завтра поспать, ведь у меня брачная ночь», — пошутил мужчина. Ирина покраснела и нахохлилась. «Прости, неудачная шутка», — извинился Виктор. «Спи завтра, пока не выспишься. Я позавтракаю остатками торта». Ира поставила в посудомойку последнюю чашку, осмотрела помещение. Все на своих местах, везде чистота и порядок. Можно ложиться и ей. Какой сегодня был странный день. Она замуж вышла. Так, мимоходом. Ирина хихикнула. Схожу-ка я замуж. Но погуляли они замечательно, а посидели на кухне еще лучше. Виктор, он такой когда забывает, что он большой начальник, просто чудесный, с ним легко и как-то душевно. Вот с таким мужем можно жить долго и счастливо. Конечно, если он не понарошку. Виктор думал, что как ляжет, сразу уснет. Устал, переволновался, еще Тамару черт принес. Сам виноват, нечего было связываться. Большинство знакомых пользуются услугами проституток и горе не знают, а он, чистоплюй, хотел как лучше. Пора бы усвоить. Все женщины мечтают выйти замуж, и желательно за состоятельного мужчину. Поэтому уверением, мол, я за свободные отношения, только секс и ничего больше, верить нельзя. Все женщины хотят замуж. Кроме его фиктивной жены. Но странное дело, именно ее он бы и хотел видеть женой настоящей. Кстати, а куда рыжая задевалась? Мужчина приподнялся, включил ночник и констатировал, в его спальне собаки нет. Опять сбежала Ирине под бачок. Захотелось сходить и проверить, Но если девушка не спит, то подумает, черти что, испугается еще. Нет, никуда он не пойдет, а с рыжей предательницей поговорит завтра. Телефонный разговор с владельцем Турбазы порадовал. Вам повезло, как раз в ближайшие выходные у меня окно, добродушно проговорил хозяин. О чем разговор? Конечно, сохраню все в тайне. Мы не разглашаем сведения о клиентах. Да, продукты завезем, домики будут приготовлены, можете любой занимать. Два домика? Не вопрос. Мы все держим в полном порядке, хоть сейчас заезжай. Телефоны там не ловят, но есть рация. Знаете, как пользоваться? Хорошо. Катер ждать будет в пятницу вечером на том же месте. Скажем в шесть, годится, ну и отлично. И еще одно дело, он больше не стал откладывать. Вызвал начальника службы безопасности и приказал выяснить всю подноготную окуневой Тамары Аркадьевны. Особенно меня интересует ее здоровье, в частности наличие или отсутствие беременности, встала ли на учет в консультацию, какой срок. В общем, Максим Степанович, вы сами знаете, как и что искать. — Сделаем, Виктор Алексеевич. — Могу спросить, с дамочкой проблемы? — Не сказал бы, но нервы потрепать может. Вот фото, адрес, номер телефона. Что мне известно? — Все сделаем. Секретарша Вероника... Мгновенно сосканировало наличие обручального кольца на его руке, и первые полдня тянулись сотрудники с поздравлениями. Во второй половине дня новость разошлась по коллегам, знакомым и даже некоторым конкурентам. Все принялись отзваниваться с поздравлениями и сетовать «Как же так? Где свадьба? Почему прячешь молодую жену? Непременно ждем в гости?» «Просто бедствие какое-то! Невозможно работать!» Что Ирина скажет, когда он предъявит ей список приглашений? «Нет. Срочно на остров».